— Позволь нам пройти, С.Ф., — сказал я противным, дрожащим голосом. — Мы тебя не трогаем. — Как это не трогаете? Недоуменно спросил С.Ф. и вынул из кармана предмет, при виде которого душа у меня ушла в пятки. кастет так и сверкал на солнце. — Очень даже трогаете? — Ты вот злишь меня даже больше, чем от Хазара рядом с тобой. — Как ты можешь с ним говорить? —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 Иосиф изумленно раскрыл глаза. лицо у Вали Камаля вытянулись. У меня за спиной происходило что-то важное. Я обернулся. Рогатка Хасана нацелена прямо Асифу в лицо. И резинка, облегающая камень размером с грецкий, орех, натянта до предела, так что пальцы ее с трудом удерживают. Лоб у моего слуги весь мокрый от пота. — Оставь нас, ага! — мягко сказал Хасан.